Часам девяти, доев брекфаст нашего края и оставив достаточно щедрые чаевые, чтобы заручиться благосклонностью официантов, я направился в лобби отеля «Меркюр», где мне оказали прием, превзошедший все мои самые смелые ожидания. Дежурная застойка администратора даже не затребовала мою кредитную карточку. И подтвердила, не дожидаясь вопросов, что согласно моим пожеланиям мне зарезервирован номер для курящих. Вы же погостите у нас недельку, продолжала она с легким оттенком очаровательной заинтересованности. Я ответил утвердительно. Я сказал неделю на абум, пока в мои планы входило лишь освобождение от токсичных отношений с Юдзу которые постепенно меня доконали. Мой проект добровольного исчезновения удался на славу. Вот до чего я дошел. Западноевропейский мужчина среднего возраста, вполне обеспеченный на несколько лет вперед, без родных и друзей, не имеющий ни личных планов, ни истинных устремлений, глубоко разочаровавшийся в своей профессиональной жизни, в личном плане переживший много разнообразных романов, общим знаменателем которых был разрыв, и не видевший смысла в жизни, равно как и в смерти. Я мог бы воспользоваться этим состоянием, чтобы отпустить прошлое и начать жизнь с чистого листа, как выражаются в дурацких телепередачах и статьях по психологии в специализированных журналах. Я также мог погрузиться в литургическое бездействие. Мой номер в отеле, я понял это с первого взгляда, склонял меня к выбору второго варианта. Он был действительно крохотный. Общей площадью, думаю, 10 квадратных метров. Передвигаться по нему можно было только вокруг двуспальной кровати, занимавшей практически все пространство, да и то с трудом. Напротив кровати на узком столике вдоль стены царили вездесущий телевизор и приветственный поднос. Чайник – картонные чашки и растворимый кофе в пакетиках. Еще в эту клетушку умудрились втиснуть мини-бар и стул, стоявший перед зеркалом сантиметров 30 на 30. Вот и все. Таков был мой новый дом. Способен ли я быть счастливым в одиночестве? Вряд ли. И вообще, способен ли я быть счастливым? Такие вопросы, я полагаю, Лучше себе не задавать. Единственное неудобство гостиничной жизни состоит в том, что надо ежедневно выходить из номера, а значит, вылезать из постели, чтобы горничная могла убрать. Время отсутствия, в принципе, не обозначено. График горничных никогда не сообщается клиенту. Я бы лично предпочел, зная, что уборка не занимает много времени чтобы мне точно указали, во сколько надо покинуть номер. Но нет, такая услуга у них не предусмотрена. И в каком-то смысле я их понимаю. Это несовместимо с традиционными ценностями гостиничного дела и слишком напоминало бы, скажем, тюремный распорядок дня. Мне оставалось только положиться на инициативность и быстроту реакции уборщицы, или вернее уборщиц». Но ведь я мог бы и облегчить им жизнь, подать знак, перевернув картонку, висящую на дверной ручке из положения с, Я сплю, «плизс», «до нот», disturb, с символическим изображением спящего на ковре английского бульдога. В положении «я проснулся», «проснулась». На этой стороне вместо бульдога на фоне театрального занавеса красовались две курицы в состоянии бьющей через край и какой-то даже агрессивной бодрости. Совершив ряд проб и ошибок в первые дни, я пришел к заключению, что двухчасового отсутствия будет вполне достаточно. И вскоре уже выработал краткий маршрут, начинающийся с Ожуля, где с десяти утра до обеда народу было мало. Потом я шел по веню сестры Розалии упиравшись в круглый зеленый скверик и в хорошую погоду усаживался на одной из скамеек, расставленных между деревьями. Чаще всего я пребывал там в полном одиночестве. Случалось, на соседнюю скамейку садился какой-нибудь пенсионер, иногда в сопровождении собачки. Затем я сворачивал направо, на улицу Абеля Авелака, не упуская возможности зайти по пути в Карфур-Сити на углу «Авеню де Гоблен». Этому супермаркету я интуитивно почувствовал это, когда заглянул сюда в первый раз. Суждено было сыграть важную роль в моей новой жизни. Отделу восточных продуктов, конечно, далеко было до изобилия супермаркета G20 возле башни «Тотем», тем которого я был еще несколько дней назад – Но все же тут радовали глаз восемь разновидностей хумуса, в том числе абу гош премиум, мисадот, заатар и речейший масабаха. Что касается прилавка с сэндвичами, то я склоняюсь к мысли, что здесь он был даже лучше. До сих пор я считал, что в сегменте мини маркета в Париже и ближайших пригородов доминирует сеть Дели.